Хлеба, пачка, махорки. От Иванова кочегара шинель. От Циммерман папиросы. От Путелиной пара сапог. Мишанин почесал в башке. Не этого ждешь от Комкора в бреду.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 — Я есмь — жертва собственной лени. Никто не виноват, кроме моей собственной жопы, дорогие товарищи. — Как так? Получилось лапать? Хе — Хе-хе. Такая вещь, как лень, тебе, конечно, неизвестно? — Ну, ладно, слушай, расскажу тебе историю простую, как Шекспир. — Васька Лещинский. Ну, есть у меня такой дружок. Подвиньте ялягу. Взяли мы как-то с ним дюжину жигулей, три чекушки и два мерзавчика московские особые. Засиделись допоздна в гараже. О чем пиздели точно не помню. Ну, девчонки там футбол, Спартак, Динамо. Но только в один момент заспорили, кто из вождей лучше глядится. Я за Ворошилова Мазу держу, а он за Кагановича железного наркома. Завелись по страшному, стали друг дружку хватать, Сталина вспоминать в суете ночью уже в квартирной койке. Думаю, надо доложить Новасинку на Лещинского.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 А может быть даже и послан был для провокации? Нет, это невозможно. Вадим с его рыцарским кодексом чести провокаторы стучать? Скорее уж себя самого заподозрить в чем угодно, но только не такого человека. А впрочем на допросах имя Вуйновича не всплывало ни разу.